РОБЕРТ ЯНГ КОМНАТА С ВИДОМ Планета сияла и переливалась хрустальные причиной и следствием. Легкий звон стекла на летнем ветру навсегда воплотился в здешней архитектуре. Единственный отпрыск одинокой звезды. Планета была мертва и необитаема. Донанд давно потерял счет времени — Сколько он уже идет? Час, может, больше. На бесконечных, сплошь заостренных улицах царило полное безвременье. А часы он забыл в корабле, прихватив в дорогу лишь компас. Впрочем, от компаса куда больше толку. Стрелка ни на йоту не отклонялась от магнита в сердце корабля. С таким подспорьем не заблудишься. Даже в городе, занимающем всю планету. даже в мертвом городе. Донанд был картографом и по долгу службы частенько мотался по неизученным районам галактики, где цивилизации попадались редко, а города и того реже. Впрочем, к ним он тоже привык. Знал, как свои пять пальцев процветающие города-равнины — столицы Марса и Венеры, коллективные постройки Земли. Но то были города с четкими границами — а не бесконечное сверкающее великолепие, простирающееся от моря до моря. Но главное отличие — вокруг неживой души. В глаза бросилось диковинное сооружение, разительно отличавшееся от других. Тоже вырезанное из цельного хрусталя, оно чем-то приковывало внимание. Глядя на призму фасада, Донант решил, что усопший архитектор — руководствовался больше эмоциями, нежели чертежами. В полуденном свете фасад строения сиял и вспыхивал миллионами радуг. Острые линии образовывали застывший водопад из окон, балконов, карнизов и барельефов. Ослепительное, но на удивление пошлое зрелище. У подножия водопада зел треугольный вход без дверей. Поколебавшись, Донанд поднялся по хрустальной лестнице и очутился в огромной зале. Вопреки ожиданиям, благоговейного восторга не испытал. Сквозь призму стен сочился яркий свет, смешиваясь с падающими из-под купола бликами. В центре, на квадратном пьедестале, окруженном бесчисленными рядами кресел, стояла высокая статуя. Вдоль кресел, ярус за ярусом, до самого купола поднимались балконы. Всё вокруг — кресло, статуя, стены, купол — были из чистого хрусталя. Чистое, мёртвое совершенство. «Зал советов», — сообразил Донант. «Очень похоже на зал советов». Он двинулся по центральному проходу в сторону пьедестала. Дизайн кресел лишь подтверждал догадку родившуюся в ходе вынужденной экскурсии. Когда-то город населяла раса гуманоидов, очень похожих на землян. Пьедестал оказался трибуной и одновременно основанием статуи. Для пущего удобства ораторов в хрустальной платформе были вырублены ступени. Подниматься Донант не стал. Сказать ему было нечего, да и некому. Остановившись в конце прохода, запрокинул голову и стал разглядывать фигуру на постаменте. Статуя изображала женщину, настоящую красавицу. При всей чужеродности ее красота завораживала. Миниатюрная, но очень женственная, с мелкими и безукоризненными чертами лица. На красавице была простая белая туника, открытые участки тела покрашены, нет, скорее пропитаны, розовато-золотистым оттенком под цвет человеческой кожи. На секунду Донант даже забыл, что перед ним статуя. Но особенно причудливой была поза. Правая рука изваяния грациозно застыла вдоль тела, левая держала на весу горизонтальную перекладину с привязанными к ней двумя чашами. Перекладина была чуть перекошена, одна чаша ниже другой. Весы, сообразил Донант, примитивные весы! Он вытянул шею, силясь заглянуть в чаши. Но с такого близкого расстояния было не разобрать. Гонимый любопытством, Донант вернулся к выходу и повторил попытку. Но обзора все равно не хватало. Удалось различить лишь блеск хрусталя в одной чаше и что-то пронзительно зеленое в другой. Отыскав лестницу, ведущую на балконы, он стал взбираться наверх, минуя ярус за ярусом, пока не добрался до самого купола. Теперь содержимое весов было как на ладони. В первой, перевешивающей чаше, лежал хрустальный куб, во второй, легкой, зеленый нож. Именно любопытство вынудило Донанта приземлиться здесь. Исчезнувшие цивилизации не входили в его компетенцию, по крайней мере официально. Но его всегда влекли тайны вымерших планет, а нынешняя влекла вдвойне. Безлюдный город, хрустальный куб и зеленый нож. Очутившись на улице, Донанд вплотную занялся головоломкой. Планета явно необитаема, значит, ее жители либо переселились, либо погибли. Переселиться они могли только на другую звезду, посредством межгалактических полетов. Впрочем, этот вариант отметался сразу. Чтобы додуматься до путешествия в космос, нужен толчок, некий краеугольный камень. Воображение зреет поэтапно. Без Луны, ставшей первым таким толчком, люди вряд ли решились бы лететь на Венеру и Марс, а уж тем более на Меркурий и Плутон. Не будь этих этапов, воображение замерло бы на ранней фазе развития, и человек никогда бы не преодолел расстояние в четыре световых года, отделявшее его от Альфа-Центавра. Вместо этого он продолжил бы жить на Земле, строя все новые города тратя энергию и ум не на развитие космических кораблей, а на совершенствование зданий и строительных материалов, чтобы, обретя совершенство, хоть как-то оправдать свое существование. У этой планеты нет Луны. Единственный отпрыск своего Солнца от ближайшей звезды ее отделяло расстояние в 41 световой год. Значит, эмигрировать в космос местные не могли. Тогда второй вариант... Все до единого вымерли. Да так, что даже косточек не осталось. Но почему? Донанд окинул взглядом сверкающие улицы безукоризненные здания. Хрустальная брусчатка под ногами слегка вибрировала от рокота подземных агрегатов. Но вокруг ни души, ни пылинки, только закрытые двери и пустые окна. В чем причина? Чума? Мировая скорбь? Упадок нравов? Донанд снова покачал головой. Блуждая по хрустальному лабиринту, он забрел в другой квартал. Здания тут казались более функциональными с виду, но походили одно на другое, как две капли воды, и стояли бок о бок, словно ряд красоток с одинаковым макияжем, одного размера бюстом и шаблонной улыбкой. Сразу от тротуара в каждый дом вела чуть утопленная в стену дверь с хрустальной решеткой. Жилые дома, сообразил Донант. Ну или здешний аналог. Параллельно с этой мыслью возникла новая: если проблема неразрешима в целом, нужно сконцентрироваться на частностях. В данном случае на конкретном доме. Выбрав здание на обум, он шагнул к двери. но едва успел дотронуться до гладкой поверхности, створка отворилась сама собой. Под потолком вспыхнули невидимые лампочки, освещая пустое фое. Донанд переступил через порог, и дверь сразу захлопнулась. Обстановка внутри оказалась неброской, и все из того же материала, что и сама планета. У стены на четырех тонких, как стебелек, ножках стоял голубой столик. Рядом несколько стульев тон и голубое облако кушетки. На противоположной стене вертикальный ряд кнопок. Донанд подошел и нажал нижнюю. Его догадка мигом подтвердилась. Стена вертикально разъехалась на две части. Но вместо кабины лифта взору предстал длинный коридор со множеством дверей по бокам. Донанд нахмурился. Будучи человеком логичным, он всегда стремился к ясности вещей. Пока же планета представлялась начисто лишенной всякой логики, отыскать которую было необходимо, чтобы улететь отсюда со спокойной душой. Тем временем створки бесшумно слились в идеально ровную стену. Рассерженный он ткнул в предпоследнюю кнопку. После секундной заминки половинки стены снова разъехались. Донант улыбнулся. Проблемы с логикой у него, а не у архитекторов. То, что он принял за обычное фойе, на самом деле оказалось фойе-лифтом. Коридор второго этажа смотрелся братом-близнецом первого. Будучи человеком методичным, Донант решил начать исследование с соколя, как того требовала методичность. Поэтому, когда створки захлопнулись, снова нажал на нижнюю кнопку — и уже через секунду стоял в нужном коридоре. На минуту он замер, прислушиваясь. Ничего. Лишь слабый рокот незримого оборудования. Двери чудного лифта опять слились в гладкую стену. Донант медленно двинулся вперед. Из невидимого источника сочился мягкий свет. Казалось, он идет прямо из хрустальных перегородок. У первой же двери Донант остановился. Створка была гладкой. точь-в-точь, точь, как входная, и практически сливалась со стеной. По логике, нужно лишь чуть подождать, и она сама откроется. Но на сей раз ожидания не оправдались. «Все правильно», — хмыкнул про себя Донант. «Эта уличная дверь пускает всех без разбору, квартирная же настроена на бывших жильцов, их био- или эмоциональное поле. А вот посторонним, вроде него, вход запрещен». Не колеблясь, Донанд вытащил карманный автоген, настроил его на максимальную мощность и стал вырезать кусок створки под свой рост. Хрусталь оказался на удивление прочным, но в итоге пал под яростным натиском бело-голубого луча. По коридору поплыли кольца голубого дыма. Автоматически сработала вытяжка, и вскоре дым рассеялся. Наконец, Вырезанный кусок грохнулся на пол, стены в коридоре покрылись едко пахнущей влагой. Донанд протиснулся внутрь и очутился в просторной комнате с хорошей вентиляцией и добротной мебелью. Напротив двери помещалось большое овальное окно с видом на дворик. Все стулья в комнате были обращены в ту сторону. Но на самих стульях никто не сидел. В квартире и во дворике тоже никого. Донанд приблизился к окну и выглянул во дворик. Небольшое пространство было обнесено сплошной гладкой стеной, но не из хрусталя, как все в городе, а из металла, тусклого, да более знакомого. Свинец. Донанд опустил взгляд. Лужайка поросла неестественно зеленой травой. Слева виднелась клумба. В лучах яркого солнца головки невиданных цветов уныло пожухли. Прямо напротив окна красовалось дерево. Донанд не мог отвести от него глаз. Совершенно невиданное, не похожее на земные вязы и клены оно гипнотизировало, приковало внимание иным своим качеством. Дерево было мертвым. Две другие комнаты оказались крохотными и без окон. Из обстановки только овальные платформы с мягкой стеганой обивкой. Судя по всему, помещения служили спальней. И снова ни пылинки, ни малейшего признака жизни. Донант вернулся в коридор. Что-то тут изменилось. Мгновение спустя он заметил, что вырезанная створка исчезла, а обугленная часть двери, где ее коснулась сварка, приобрела первоначальный цвет. Прямо на его глазах дверь начала затягиваться, словно рано. и вскоре вновь приняла нетронутый вид, уничтожив все следы недавнего вандализма. Самоисцеляющееся здание? Самоисцеляющийся город? Значит, разум ему тоже присущ. Строительный материал, несмотря на обманчивую внешность, не имел ничего общего с хрусталем. Скорее всего, сложный сплав, созданный вымершей расой. сплав, обладающий терапевтическими свойствами, а кроме того, осознанием разрушения. Причем не только своего собственного. Уникальный состав реагировал на все, что угрожало его целостности. Теперь понятно, почему в мертвом уже много лет, если не веков в городе, царит столь безупречный порядок, а от прежних жителей не осталось ни следа. До чего аккуратный металл, убирает не только за собой. но и за своими создателями. Донанд принялся за следующую дверь. Вторая квартира была точной копией первой. Три комнаты, мебель в самое большое повернута к овальному окну, все с тем же пейзажем. Стены, трава, цветы, дерево. То самое пресловутое дерево. Ошибки никакой. Вот скрученный ствол, голые ветви, зияющие в слепящем свете точно кости. Но росло оно прямо напротив окна, не левее, не правее, что просто не укладывалось в голове, потому как комната была другая. Донант внимательно осмотрел лужайку. На редкость неприглядное зрелище. Местами трава выцвела, где-то окончательно пожухла. Впрочем, ядовито-зеленые участки смотрелись не лучше. Безжизненные, мертвые, асимметричные травинки — Толстые у основания резко сужались, острым концом кренясь на бок. Внезапно на ум пришла статуя в зале советов. Статуя с весами, где лежали хрустальный куб и зеленое лезвие. А может, кирпич и травинка? В глаза бросилась новая странность. Когда Донат только вошел в здание, солнце уже садилось. По идее, лужайке пора давно погрузиться в тень. Но единственную тень давала мертвое дерево, и падала она аккуратно. Донант поспешил прочь из комнаты, шагнул в лифт и нажал кнопку шестого этажа. Там, войдя в первую попавшуюся квартиру, обнаружил хорошо знакомую гостиную, все то же овальное окно, за которым на уровне пола виднелось дерево, лужайка, цветы. Немало неудивленный, он с размаха ударил ногой в стекло. Оно рассыпалось, засыпав белым порошком пол. Уникальный сплав моментально поглотил белые крупинки, как поглощал грязь, пыль и мертвую плоть. Дерево, лужайка и цветы на деле оказались панелью с хитросплетением проводов, трубок и резисторов. Теперь Донант знал, почему вымер город. Корабль взмыл на три километра вверх и плавно заскользил в вышине. Донант настроил сканер на радиус в пять тысяч километров. и ввел характеристики искомого пункта назначения. Внизу мелькали бесконечные дома и улицы, улицы и дома, океаны и дамбы, заводы по обработке пищи, добываемые из водных глубин. Корабль двигался на запад, навстречу заходящему солнцу. А следом летел угасающий день. Два относительных часа спустя сканер, наконец, загудел. В сгущающихся сумерках Донант начал снижение к зеленой точке, изумрудной звездой, горящей посреди мертвого города. Малогабаритный корабль опустился прямо на безжизненную лужайку. Донант выбрался из кабины и подошел к дереву, иссохшим, непогребенным трупом, смотревшемуся в полумраке. Донант замер под голыми ветвями, размышляя о расе, погубившей дерево, и тем самым. обрекшим себя на смерть. Им предстоял нелегкий выбор, и они сделали его, свидетельство чему статуя в зале советов. Они бросили на разные чаши весов природу и город, и город перевесил. Решение было необратимо. Созданный жителями планеты совершенный строительный материал уничтожал грязь, материю, И в итоге уничтожил плодородную почву. Но что мешало выбрать иной металл? Впрочем, Донант догадывался о причине. Да, удивительный сплав помог воплотить в жизнь архитектурную утопию, но главная проблема перенаселение. Из какого материала ни строй, итог один: рано или поздно застроишь планету целиком. Единственный выход контроль за рождаемостью, а он, как известно, противоречит инстинкту самосохранения любой расы. Строители не учли простую истину. Машины способны выполнять функции физического фотосинтеза. Чего не скажешь о фотосинтезе духовном. Человек не может жить лишь во имя собственных творений. Ему нужны новые источники вдохновения, чтобы вновь и вновь воскрешать волю к жизни». творения же природы всегда самобытны и не поддаются имитации. В красоте здания советов и прочих построек сквозила пошлость, ибо их творцы утратили мерило ценностей и стояли на пороге творческой импотенции. А за творческой всегда следует импотенция сексуальная. Синекизм мелькнула в голове Донанта. Возведенный в крайность массовый порыв к заселению — Окончился страшной трагедией, которая даже не снилась древним грекам. Правда в том, что человек не может существовать один, как не может существовать в замкнутом пространстве только с себе подобными. Сначала он превратит плодородные земли в города, а пропитание будет добывать из морских глубин. Потом построит сложное общество и научится жить с соседями в мире и согласии. Пока полностью не утрачена связь с круговоротом жизни и смерти, еще можно худо-бедно держаться, производить потомство, веселиться, любить, творить. Но рано или поздно город поглотит планету, и человек окажется на грани вымирания. В порыве отчаяния он начнет цепляться за последний клочок земли, как за соломинку, транслировать этот оставшийся оплот живой природы на миллионы одинаковых квартир. но будет уже поздно. Донант осторожно дотронулся до ствола. От прикосновения пальцев кора мгновенно осыпалась трухой. В набежавшей тени трава под ногами была серой и безжизненной. Он медленно возвращался на корабль. На краю лужайки стояла трехмерная камера на треноге. Зрачок объектива равнодушно следил за путником, ярко поблескивая в лучах заходящего солнца. За высокими свинцовыми стенами, не оправдавшими свое предназначение, простирался хрустальный город, пустой и безмолвный. Корабль взмыл ввысь. Вскоре тень от хрустальных построек накрыла умирающую лужайку и скелет дерева. Здания слились в унылую массу. Донанд вел координаты, чтобы приземлиться среди живых зеленых миров. И резко нажал на пуск.